Глава двадцать вторая Ничего. Какое все-таки замечательное слово. Особенно, когда оно означает, что все дела можно отложить на потом. Просто валяться на мягком пушистом покрывале, смотреть на волны и разговаривать ни о чем. Глоток вина. Второй. Поцелуй. Легкое касание губ, оставляющее привкус вина и еще чего-то, от чего так сладостно щемит сердце. эмберы забыла, что так бывает, когда молчание оказывается уютнее любых слов. Еще один поцелуй. На этот раз более настойчивый, вопрошающий, можно ли зайти немного дальше. И еще. На этот раз все происходило медленно. Они оба упивались друг другом, наслаждаясь каждой секундой. каждой клеточкой тела друг друга. Эдвард. Эмбер. Шепот в полутьме дома, прерываемый только треском дров в камине до да завыванием ветра в трубе. Ты и ты. Никаких планов или обещаний. Только этот день и они, двое, в коттедже на краю мира. Эмбер проснулась, когда уже стемнело. Лежа в кровати... И как только она здесь оказалась, не иначе Эдвард принёс. Она долго смотрела на стеклянную стену, за которой всё ещё бушевало море. Вот так и её жизнь. Сплошная буря, только в ней нет спасительного маяка, за стенами которого можно укрыться. Хотя нужно ли? И вообще, что за мысли вдруг пришли в голову? Она встала и обнаружила, что в комнате нет её вещей. Пришлось позаимствовать мужской халат, висящий в ванной. Закатав рукава, она вошла в гостиную. Покрывало всё ещё лежало на полу, на нём аккуратной стопкой возвышались вещи Эмбер. Сам хозяин дома сидел у камина с бокалом в руке. Услышав шаги, он встал. «Привет!» «Привет!» Женщина смущённо улыбнулась. «Я долго спала». «Скажем так, я сам недавно встал». Усмехнулся он, наполняя второй бокал рубиновой жидкостью. «Вина? Лучше кофе. Садись». Он кивнул на кресло, а сам достал из шкафчика панель для подогрева, турку и кофемолку. «Крепкий?» «Не очень». Она все с возрастающим изумлением наблюдала за уверенными действиями Эдварда. «Что? Прости?» «Ты так смотришь?» «Не каждый день тебе варит кофе сам император альбиона лукаво улыбнулась Эмбер. Мужчина усмехнулся. «Я полон талантов. Несомненно». Она с благодарностью приняла кружку с ароматным напитком, обхватила её ладонями. Эдвард сварил кофе и себе, и Эмбер хотела уступить кресло, но он остановил её. «Сиди!» Сам устроился на полу, прислонившись спиной к ногам Эмбер. «Так бы и провёл всю жизнь!» «Тебе быстро надоест!» «Почему?» «Такие, как ты, не созданы для спокойствия, Эдвард!» «А ты?» Он запрокинул голову, чтобы посмотреть ей в глаза. «Такие, как ты, для чего созданы?» «Не знаю». Она отставила пустую чашку и провела рукой по его влажным после душа волосам. Он повернулся так, чтобы ее ладонь оказалась под его щекой. «Ты сильная, умная, смелая», – прошептал он, каждый раз целуя ее руку. «И я безумно благодарен судьбе и твоей дочери, что мы встретились». «Алекс!» – охнула Эмбер, подскочив. «Что случилось?» Всё ещё сидя на полу, Эдвард недоуменно посмотрел на неё. «Мы же здесь! Мне надо позвонить ей!» «Не беспокойся, она в надёжных руках и, по-моему, обо всём давно догадалась». «Да уж», — проворчала Эмбер, успокаиваясь. «Но ты уверен, что твоя бабушка справится?» «Вполне. Вырастила же она меня». Он встал и протянул руку. «Пойдём». «Куда?» «Ты оказалась права. Мне надоело сидеть вот так», — поддразнил Эдвард. «Пойдём, здесь недалеко». Им даже не понадобилось выходить из здания. Император прислонил ладонь к одному из камней, и стена за камином отъехала, открывая проход, в котором сразу же вспыхнул свет. «Ещё один тоннель?» «Не совсем. Когда маяк был действующим, этот проход соединял домик и саму башню, чтобы смотрителю не приходилось выходить в непогоду наружу. Но из-за этого по дому гуляли сквозняки, вот и пришлось закрыть». «Ладно». Эмбер встала и с сомнением посмотрела на халат. «Наверное, мне стоит переодеться?» «Можешь просто захватить плед». Эдвард уверенно направился вперёд. Поколебавшись, Эмбер действительно подхватила плед и направилась следом, и вскоре оказалась у подножья лестницы, закручивающейся куда-то вверх. «Нам что, надо по ней подниматься?» – ухнула женщина. «Конечно. А как ты хотела? Лёгкая победа обесценивает». «В данный момент предпочту проиграть». «Лентяйка!» – он завернул за ступени. «Но на самом деле здесь есть лифт». Наверху было темно и холодно. В центре помещения тускло поблескивал странный выпуклый механизм, состоящий из стеклянных пластин. «Что это?» – поинтересовалась Эмбер, кутаясь в плед. Голос гулким эхом отскочил от стен. «Линза! Именно она отражает свет фонаря, показывая морякам путь к дому». «Это то, что ты хотел мне показать?» не совсем Он подошел к стене и нажал что-то на вирт панели «Смотри!» Внезапно крыша над головой вдруг заребила а потом будто растаяла, открывая взору миллиарды звезд. Они мерцали и казались так близко, что Эмбер в какой-то момент показалось что она сама одна из этих небесных светил. «Как красиво!» — выдохнула она. «Впечатляет, верно?» Он подошел и встал позади нее, огню, прижимая к себе. Когда-то мы стремились туда, строили ракеты, а потом... Я очень хочу попасть туда, Эмбер. Но ведь это опасно. Не опаснее, чем просто жить.